На панамериканской магистрали, этом великом пути, призванном согласно проекту соединить в один прекрасный день огненную землю с Аляской, на которой пока существует лишь на отдельных участках разной протяженности гигантские тяжелые бетонные плиты, разлетелись в разные стороны, словно колоды игральных карт, оставив на своем месте зияющие провалы, где рядами лежали опрокинутые вагоны. Это было почти единственным доказательством того, что здесь сила сотрясений была так же велика, как и в городах. Если не считать некоторых подкошенных у основания зернохранилищ, несколько опрокинутых сараев, развалившихся кирпичных труб, отдельных ополозней, да образовавшихся в грунте трещин которые тянулись к берегам рек, то в остальном перед глазами открывалась картина мирного сельского пейзажа, слегка затуманенная Грустью дождливого зимнего дня Такова, по крайней мере, была обстановка на центральных равнинах И на холмах береговых кордильер Ибо то, что изменилось в природе при землетрясении от одного края страны до другого Вдоль всего океанского побережья На западе и в андийских кордильерах на востоке Было поистине грандиозно Опустилось пять районов. Понадобились недели, прежде чем я, под давлением постепенно собранных неопровержимых доказательств, согласился с тем, что неизменно повторяли мне жители, простирающиеся с севера на юг прибрежной полосы, от Айсена на острове Челоа до Вальдивии и дальше. Страна опустилась на 2 метра. Некоторые говорили «серкало». Море поднялось на 2 метра. Впрочем, для жителей это практически означало одно и то же. Разумеется, уровень океана не может внезапно повыситься почти на 2 метра, ибо тогда произошла бы катастрофа мирового масштаба, от которой в равной мере пострадали бы Лондон, амстердам Токио, Нью-Йорк, Марсель. Итак, исключив возможность повышения уровня океана, пришлось признать, что изменение относительного уровня – произошло за счет погружения материка. Но как-то трудно представить себе, чтобы 10 или 20 тысяч квадратных километров нашей почвы под ногами, с которой в нашем сознании всегда связано что-то незыблемое, могли сразу опуститься на глубину, равную человеческому росту. Я долго отказывался верить тому, в чем меня пытались убедить, и что я невольно увидел собственными глазами. К тому же... При проведении такого рода опроса следует занимать критическую позицию, остерегаться всяких преувеличений, уметь отличать небылицы, которые с полной убежденностью распространяют население, слишком потрясенное необычайностью события. В таких случаях полезно не особенно доверять даже самому себе. Небольшой самолет доставил наш отряд из Пуэрта- монта на остров Челоа. В городах Пуэрто-Кармен, Кастро и Анкут все свидетельские показания подтвердились. При каждом приливе уровень моря поднимался теперь значительно выше, чем прежде. Город Кастро расположен в глубине широкого залива. В одном из его беднейших кварталов дома стоят на сваях, погруженных в морские волны потому что для постройки жилища здесь не надо покупать землю, под водой она является общественным достоянием, а не частной собственностью. По сохранившимся на сваях следам я измерил разность между уровнями приливов до и после землетрясения. Она составила 1,75 метра. Отныне дважды в день морская вода на несколько сантиметров покрывает дощатые полы домов, на сваях. В Пуэрто-Кармен причал выдается над водой на полтора метра меньше, чем раньше. Лежащий на севере остров город Анкут и расположенный на противоположной стороне пролива город Маулин частично погрузились под воды океана. Наш самолет долго кружил над Маулином. Заборы теперь разделяли лишь прямоугольники водного пространства. Раздувая паруса, скользила лодочка над футбольным полем, ворота которого выглядели как-то странно. Сквозь прозрачную морскую гладь просвечивали набережные, а немного поодаль, великолепные сосны прибрежного леса,